Какой из этого всего можно сделать вывод? Невеселый. Задержали меня с оружием. Уже более чем достаточно для расстрела. Будут ли допрашивать? А как же? Орднунг. Ну, и каков же будет состав допроччиков Ну, главный, скорее всего, немец. Тогда уж и переводчик. Пара охранников. Все. Пожалуй.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 Каких-либо документов, удостоверяющих его личность, при себе не имел. Заместитель командира 28-й ремонтного восстановительного батальона оберлейтенант Мюллер. Пришли за мной только утром. Не вчерашняя троица, а какие-то новые. Эй, дядя, не калел за ночь -то? Да уж не зажарился. Пожрать бы принесли, а? Эй, можете сеи выпить. Не помешало бы. Ага, и бабу теплую. Да от вас, пожалуй, дождешься. Ну, хорош, базлать, вылазь. Только не болуй и пяти шагов не пробежишь, ежели что. Мы прошли по тропинке дальше, минуя какие-то постройки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 Открыл ее. Проходи, садись тут, в шапку долой. В кабинете было четверо обитателей. Прямо напротив двери стоял стол, за которым сидел пожилой немец с погонами оберлейтенанта. Рядом с ним стоял щуплый немчик в солдатском мундире и с большими очками на тонком носу. Слева от входа.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 А я уж и привык. Зачем же бежали? Так и на воле, все одно лучше. Да и слух прошел, что могут нас и не довести его все. В смысле не довести? В том самом, что могут их стенки поставить. Было уже такое, я слышал. То есть вы хотите сказать, что бежали из эшелона и три месяца, скрывайтесь в лесах? Да уж и по более трех месяцев будет. На что же вы надеялись? День прошел и уже хорошо. Там дальше видно будет, а мне и так неплохо. И как же долго вы так собирались жить? Я в свое время из тайги с Колымы семь месяцев выходил и ничего, вышел.